Издательство «Эксмо» представляет Владимир Кевхишвили «Небо внутри нас. Новый взгляд на учение Христа». «Мое учение, не мое, но пославшего меня». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 16. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего нет потаенного, что не вышло бы наружу». Евангелие от Марка, глава 4, стих 22. Вишневая книжечка. Как-то раз, прогуливаясь по улице, я заметил на крылечке одного дома маленькую книжечку вишневого цвета с золотистыми буквами. Подняв книжечку, я понял, что это было карманное издание Нового Завета. Очевидно, оно было положено сюда каким-то протестантским распространителем – в надежде, что кто-то из неверующих прохожих поднимет его, прочитает и обратится к Богу. Издание «Нового Завета» было хорошим, а перевод – синодальным. Конечно, я не раз читал Священное Писание. У меня дома имелась Библия, включающая текст и Ветхого, и Нового Заветов. Но такого карманного издания у меня не было. Мне очень хотелось взять эту маленькую книжечку, но я подумал, что, возможно, она будет кому-то более полезна, чем мне. Полистав «Новый завет», я положил его на место и пошел своей дорогой. На следующий день, проходя мимо центрального рынка, я заметил недалеко от прилавков немолодую женщину с рюкзаком за плечами. Женщина раздавала прохожим маленькие книжечки вишневого цвета. Приблизившись к ней, Я понял, что это были те самые карманные издания Нового Завета, одно из которых я нашел вчера на крылечке. Заметив меня, женщина протянула книжечку мне. «Значит, судьба», — подумал я, и, поблагодарив женщину, взял Новый Завет. Придется еще раз перечитать. Вернувшись домой, я положил подарок незнакомой женщине у изголовья своей кровати. Иногда долгими бессонными ночами Когда я ощущал в душе пустоту и одиночество, я брал в руки Новый Завет и перечитывал хорошо знакомый текст Евангелий. В очередной раз меня поражала глубина христовых проповедей и афористичность его высказываний. Вместе с тем отдельные фразы Иисуса оставались за гранью моего понимания. Например, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут». не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 26-34. «Как можно не заботиться о завтрашнем дне? Как может человек жить подобно птицам?» хотя даже птицы вьют и укрепляют свои гнезда, заботясь о будущем потомстве. Может быть, здесь имеет место искажение слов Христа или неточный перевод? Еще более странно звучат слова, которые Иисус говорит апостолам после своего воскресения. «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 23. Разве могут люди прощать грехи другим людям? Если сегодня есть наследники апостолов, которые могут отпускать грехи, тогда зачем нужен Бог? Но, наверное, самыми шокирующими мне показались слова Христа, касающиеся необходимости пить Его кровь и вкушать Его плоть. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». «И я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54. Что имел в виду Спаситель под своей плотью и кровью? Может быть, свое учение, свои мысли и чувства, которые должны быть осознаны людьми? Или свои страдания, опыт преодоления которых должен стать примером для нас? И почему эти странные слова Христа – упоминаются только в самом позднем, четвертом каноническом Евангелии, а в трех предыдущих они отсутствуют. В очередной раз, ломая голову над толкованием одного из отрывков Евангелия от Иоанна, я задался таким вопросом. А почему Иисус сам не оставил нам письменного изложения своего учения? Почему Он собственноручно не написал Евангелие, а доверил это другим людям? Ведь он был грамотен, хорошо знал иудейский закон, книги пророков, псалмы Давида. В конце концов, почему безграмотный погонщик караванов, ставший пророком ислама, оставил после себя священный Коран, а Мессия, Спаситель, Слово Божие не оставил после себя ни единой строчки? Неужели он не предполагал, что его слова, сказанные на проповедях, могут быть искажены? или неверно интерпретированы его последователями? Эти вопросы на первый взгляд казались неразрешимыми. Но если человек долго думает над какой-либо проблемой или задачей, его мысли начинают течь в определенном направлении. И тогда ангел-хранитель посылает своему подопечному подсказки, и если это пойдет на пользу ученику и не повредит другим людям, внушает ответы на самые сложные вопросы. Очевидно, мои мысленные вопросы были считаны моим небесным учителем. Через некоторое время я стал получать ответы на них. Иногда ответы приходили в виде внезапных озарений, которые я тут же записывал. В другое время я брал в руки свою вишневую книжечку, читал Новый Завет, пытаясь постичь непонятные моменты не умом, а сердцем, и получал нужную информацию. Постепенно кое-что стало проясняться. Но вопрос, почему Спаситель не написал Евангелие от Иисуса, неизбежно сменился другим вопросом. А что бы Он написал, если бы все-таки у Него была такая возможность? Этот вопрос звучал настолько глобально, что я сначала не считал себя достойным даже произнести его, но затем, вспомнив слова Христа, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. Я решил двигаться дальше в поисках истины. В конце концов, человек не может взять на себя то, чего ему не дано свыше. С течением времени в моей голове стал зреть замысел книги, в которой было бы изложено учение Христа не через призму хитроумных церковных догматов, появившихся гораздо позднее, а в том виде в каком спаситель понимал его сам. Конечно, я по-прежнему считал себя недостойным, но идея была настолько завораживающей, что от нее было невозможно отказаться. Ну и что, что у меня нет ни богословского, ни филологического образования, размышлял я. Ну и что, что у меня нет друзей и знакомых, специалистов в области теологии, Зато у меня есть, Маленькая вишневая книжечка, Новый Завет, и огромное желание познать истину. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Говорил Иисус. Конечно, мысли Спасителя навсегда останутся для нас загадкой. И тем не менее мы должны стремиться понять их. Мы должны осознать истинную суть учения Христа для того, чтобы не просто ходить в церковь и послушно выполнять предписанные ритуалы, а для того, чтобы последовать по тому пути, который проложил для нас Христос, и этим спасти свои души. Начиная свой труд, я заранее хочу попросить прощения у христиан всех конфессий, кому некоторые изложенные мной идеи покажутся неприемлемыми или даже оскорбительными. Но мы должны стремиться к истине, а не к угождению друг другу путем очередного бездумного пересказывания старых добрых библейских сказок. Поэтому я призываю ортодоксальных верующих не забрасывать автора данного труда камнями, а спокойно и вдумчиво попытаться вникнуть в его суть. Время слепой веры прошло, Время веры, основанной на понимании, еще не наступило. Мы находимся в самом начале интересного и увлекательного пути, где каждый может самостоятельно, без чьих-либо подсказок со стороны, прийти к осознанию божественных истин, которые принес нам Иисус Христос, и которые частично дошли до нас в книгах, названных Евангелиями, что означает «благая весть». Евангелия были написаны последователями Христа, учениками апостолов, спустя несколько десятилетий после того, как Иисус покинул наш земной мир. Четыре Евангелия вошли в канон Нового Завета, составной части Библии. Во все времена Библия считалась книгой книг в христианском мире. Она есть практически в каждом доме. Ее перевели, наверное, на языки всех народов мира. Ее издают миллионными тиражами, ее распространяют на улицах, в гостиницах, аэропортах и так далее. Ее читают, перечитывают, изучают и не могут понять. Почему так происходит? Что мешает людям в осознании евангельских истин? Почему в средние века из-за различных толкований отдельных слов Христа развязывались многолетние кровавые войны? Я предлагаю слушателю начать изучение Библии, в частности, Евангелий, содержащих бесценные сведения о жизни и проповедях Иисуса Христа, как говорится, с чистого листа. Я предлагаю взять в руки священные тексты и вместе с автором данного труда попытаться найти ключ к пониманию Евангелий, чтобы затем, используя этот ключ, осознать суть учения Христа. Но для начала попытаемся все-таки ответить на самый первый вопрос. Почему Иисус сам не написал Евангелие Царства Божьего, которое Он проповедовал?